глава 49 покои генерала имели собственные настройки и их регулирование мне было недоступно по большей части во всяком случае и само меню показывало что внутри присутствуют автономные сигнальные и поддерживающие чары барьеры и прочее полезное для хозяина и вредная для посторонних магия так что я поставил свой барьер и просто постучался в дверь. Дверь открылась, и я не вошел. Вместо этого, вместе с наследиями, собственно, даже вместе с самой возможностью их получения, я приобрел и еще одно расширение системы в виде архивов памяти, фрагментированного собрания воспоминаний двух богов и архидемона, чью эссенцию я поглотил. Очень много... Очень фрагментированных воспоминаний, которые, вероятно, можно разбирать куда дольше тех тысяч лет, что они содержат. Однако, чем важнее были воспоминания для их прежних владельцев, тем лучше они сохранились, и воспоминания о Творце были для Саласа очень важны. Салас, как я уже отмечал, изначально был, ну, ангелом. Существом, напрямую созданным неким божеством, чтобы исполнять волю того. наряду с сонмом других. Безымянное божество, кое было известно своим творением просто как Творец, не было плодом некоего мира. Вероятно, возникло из хаоса первозданного и самостоятельно развивалось неопределенный срок. И то ли так было изначально, то ли стало в процессе, но развитие было его главной, если не единственной целью. Божество стремилось стать лучше, совершеннее и искало для этого все возможные способы. Ангелы были созданы для того же, в надежде, что они помогут найти альтернативные точки зрения, да и вообще одна голова хорошо, а много – лучше. А еще он поглощал немногих ангелов, сумевших хоть как-то развиться, напрямую вливая в себя то, чего они смогли добиться. Единичные случаи и завидная для других ангелов судьба. Судя по некоторым фрагментам воспоминаний, эффект от всего этого был, но гораздо меньше, чем надеялся Творец. Все же он использовал все способы, и созданные в большинстве своем с абсолютной преданностью к своему создателю ангелы, старались сделать все возможное, и сверх того, так что Божество использовало их. Пока в путешествии через хаос А затем пустоту не наткнулась на обитаемый мир, похожий на мою землю, мир людей каменного века, и люди заинтересовали Творца. Их наша способность расти и развиваться, учиться и создавать новое. Потенциал. Творец наблюдал за миром тысячи лет, иногда аккуратно вмешиваясь, а затем обратился к своим ангелам, создавая вас Я совершил ошибку. На самом деле, к этому моменту большинство ангелов уже знали отношение Творца, но, будучи высказанным вслух, оно все равно было крайне болезненным. «Я вложил в вас всё, на что был способен, чтобы от этой точки все мы могли вместе расти и развиваться». Вы должны были превзойти меня и помочь мне найти способ превзойти себя. Но вкладывая в вас свои знания и способности, я вложил и свои ограничения. Ваш потенциал ограничен. Вы не можете превзойти меня. Я создал вас настолько совершенными, насколько это было возможно для меня, но я несовершенен». и это сделало невозможным ваш дальнейший рост. Вы больше не нужны мне, ибо я нашел то, что действительно сможет мне помочь. Возможно, вас стоило бы вернуть в небытие, но среди вещей, которым научило меня наблюдение за людьми, надежда и благодарность, а потому вы свободны искать собственные судьбы и собственные цели. Оставьте этот мир. и найдите свои собственные цели. Как-то так, если попытаться изложить словами, хотя на деле больше тонкостей и нюансов. Если совсем коротко, Творец бросил своих ангелов, решив, что они бесполезны для его целей, а вот люди смогут ему помочь, поскольку обладают потенциалом расти и стремиться к совершенству. После этого... Ну, много чего было. Ангелы убивали себя, друг друга, сходили с ума. Некоторые пытались доказать Творцу, что он ошибается, либо насчет них, либо насчет людей. Саллас и Келос пытались, несмотря ни на что, способствовать планам Творца. Их взгляды различались, но они оба стремились продолжать делать то, для чего были созданы. салос использовал смертных для того, чтобы развиваться самому. Келос подталкивал развитие человечества. Серьезно подозревая, что именно он был прототипом Азазеля, но этих воспоминаний найти не удалось. Однако можно быть уверенными, что влияние на христианство они оказали. В общем, архив памяти дал мне главное – Знание о том, чего хочет брошенный ангел. Так что... Келлес сиятельный, нам стоит поговорить о воле Творца. Чувствую себя сектантом перед домом невинной жертвы. Однако это сработало. Мне стоит поднять планку. Я играю роль не сектанта, а демона-искусителя, соблазняющего демона. Не зная, что именно происходило в голове экс-ангела, который сейчас выглядел как двухметровый, сияющий мужчина с парой белоснежных крыльев в некоем гибриде мантии и легкого доспеха, при этом босой, но он согласился поговорить. Входить в его покои, впрочем, я не стал, так что говорили через дверной проем. Даже если бы он поклялся не атаковать чем-то на уровне своего Творца, это никак не гарантировало бы исполнение обещания. Он не придает значения клятвам, и даже если бы удалось заключить магический контракт, достаточно мощный, чтобы он не смог его мгновенно разрушить, обходить контракты он умеет великолепно. Однако, если он получит желаемое, то не будет и нужды враждовать. «Поглотив часть сущности Саласа, я приобрел и часть его памяти», — произнес я. И благодаря этому кое-что знаю о вас двоих. Достаточно, чтобы сейчас прийти сюда и начать этот разговор. И достаточно, чтобы считать, что нам не обязательно сражаться. Я знаю, чего ты хочешь. И не то, чтобы это противоречило моим собственным планам. Нам нет смысла мешать друг другу. Эффективнее помогать. «И чего же я хочу, по-твоему, человек?» — осведомился явно сохраняющий скептицизм, изучение подтверждает генерал. «В общих чертах — исполнить волю Творца. Но в том плане, который интересует меня, ты хочешь подтолкнуть эволюцию человеческого общества, добавив в нее магию, — сообщил я. Сейчас цивилизация планеты достаточно развита, чтобы переварить эту новую силу и использовать для нового рывка развития. «Еще один шаг на пути к совершенству, которое можно будет преподнести в дар Творцу, не так ли?» Он кивнул, и я продолжил. «Альянсом магов этот вариант тоже рассматривается как один из возможных, но то, что пытаешься сделать ты, слишком хаотично. Того же результата можно добиться более мирно. Для тебя важен только результат, но для нас важен и метод. Это главное различие». Но с твоей целью противоречий нет. Ты прав, — согласился ангел и сложил крылья. Учитывая кое-какие особенности ангельской физиологии, что ли, это равнозначно убиранию рук от оружия. Для меня действительно нет большой разницы в том, каким методом будет достигнут этот шаг прогресса, хотя мирный и осторожный подход, вероятно, окажется более медленным. Но что насчет итога? он затронул довольно тонкий момент. Я уже упоминал, что Творец поглощал выделившихся чем-то ангелов, и высока вероятность, что тот же метод попытается применить к человечеству, если сочтет его достаточно развитым для этого. Но я хмыкнул. Проще всего сказать, до того еще нужно дожить, но главное, на такой стадии человечество будет сильнее, если попросту. «Посмотрим еще, кто кого поглотит». Да и самому Келосу еще нужно до того дожить. «Скажем так, я верю в человечество», — сообщил я. «Да и мы в любом случае будем развиваться, так что в общем плане ничего не меняется. Весь вопрос только в том, как избежать ненужных проблем сейчас». Я пожал плечами. «Я просто защищаю тех, кто идет за мной и кто имеет для меня значение». а в будущем эту задачу решат другие лидеры и, скорее всего, лучше, чем я. Так что скажешь, Келос Сиятельный?» Маленький шажок человека, огромный шаг человечества, да? Очевидно, это был не единственный вариант будущего развития, который я рассматривал, и, скорее всего, не лучший, но точно не худший. А учитывая, что это вполне достойный способ решить проблему и одновременно определиться с курсом, хотя точные детали все еще нужно определять, не подвергаясь опасности сражения, вполне хорошо. Однако это в любом случае было важным, переломным даже решением, и моя система была с этим, очевидно, согласна. Новый титул. Стрелочник истории. Роль личности в истории не всегда очевидна. Но вы определенно приняли решение, которое так или иначе повлияет на ее дальнейший ход. Эффект – изменения репутации в зависимости от взглядов. Новое достижение – стрелочник истории. Эффект – сопротивляемость пророчествам и манипуляциям судьбой. Ух, маленький неизвестного эффекта, но приятный бонус против фей. Феи, да. А еще конкретное решение по выходу магов из тени с максимальной для нас выгодой, очевидно. Управление собственным кланом, боги, медуза и прочее, прочее, прочее. Светка, в конце концов. Даже если мне действительно удастся, что кажется нереалистичным, изменить историю мира, это еще впереди. И есть еще множество работы и приключений тоже наверняка. но Это уже совсем другая история. Постскриптум. То, что Рони стала общаться с Туманом, выглядело несколько странно. Да, демоница старалась осваивать различные навыки, все, что может сделать ее сильнее. Однако я уже отмечал, что метаморфизм ее виду не дается, так что консультации со спецом по этому направлению казались мне напрасной тратой времени. пока изучение не показало. Беременность. Упс. Истинный тентакли-демон. Хренов титул.